или нежелательных для воспоминаний человеческих чувств. Два года я не видела сына, но настал долгожданный день. После предварительного телефонного звонка я еду к сыну, получив разрешение на встречу с ним. Знакомый дом. Открываю калитку, вижу сына, он стоит на садовой дорожке. Ноги мои дрожат, кажется, что кругом пошла земля со скоростью неимоверной. Смотрю на сына, подхожу к нему. Ты знаешь меня? Потупив глаза, он отвечает, да. Ни радости, ни удивления, только бледность разлилась по детскому личику. В этот день мне удалось с сыном погулять у реки, поиграть, уложить в постель после ужина. Ночь я не спала. Следующего дня не было, только половина. В два часа отходила электричка, и этой электричкой, так сказал отец мужа, Клава должна была уехать из Лениной жизни. Утром они опять отправились к реке. Цвели одуванчики, много одуванчиков, желтое разливанное море, и по нему бегали дети. Леня шел медленно, был вялый. Клаве, казалось, он чего-то ждал». Она гладила его, ласкала, болтала всякую чушь, и чушь давалась с трудом, потому что приходилось выдумывать, а ей было не до выдумок. Они легли в траву, Клава прижала Ленечку к себе. — Там страшно? — спросил он. — Где? — не сразу поняла Клава. — В тюрьме. — Только тут поняла она, как рос Леня. Что он думал, чего стыдился? чего, наверное, боялся в школе. Она заплакала. Вот оно, наказание. Страшнее не придумать. Маленький ребенок, сын, стыдится, что мать его, не как все остальные, не где-то рядом, не водит за руку в школу, не встречает после уроков, не ворчит, не ругается, когда получил двойку или наказала учительница. Мать в тюрьме. Понять это можно? Мать в тюрьме. Там, за проволокой, она убеждала себя, что нет ничего дороже собственного сына, кровиночки. А вышло, что это брехня. Зековская мифология, слезливое бесстыдство. О любви к сыну надо думать не там, за чертой, а гораздо раньше. — Боже! Сколько же принесла я ему горя, — думала Клава, — сколько беды! И как же настрадалось его маленькое сердечко, такое одинокое, в сомнениях и слезах. — Мне сначала сказали, что ты умерла, — проговорил Леня. И Клава спросила первое, что пришло в ум. — Кто? — сказал. Мальчик деликатно обошел этот вопрос. — Но я не поверил, — сказал он. — И тогда мне сказали, что ты в тюрьме. Он помолчал, что-то обдумывая, потом беззвучно заплакал. — Я боялся тебя. Я думал, ты страшная и преступница. Преступница. Около двух они прощались. Снова из письма. Сын обнял меня. Слезы лились из его глаз. Весь он съежился. Стал каким-то хрупким, прозрачным. Его губы дрожали. Чуть слышно он выговорил. Не уезжай. Столько муки было в его голосе. Но что я могла сделать, что? Клава собрала в кулак все свое терпение, всю выдержку, сказала Ленечке. Скоро мы будем вместе, ты веришь, обязательно будем. Он кивал головой, махал рукой. И столько в его тонконогой хрупкой фигурке было веры ей, что Клава едва удержалась, чтобы не взвыть не упасть на грязную землю возле платформы, не кинуться к Лене, не схватить его в охапку и не увести его с собой к тете Паше. Она сдержалась себя и жалеет об этом до сих пор. Что было потом? Месяцы изнурительной опустошающей борьбы. Психология прицепного вагона с которой Павел, кажется, был даже рожден, действовала, как и прежде. Только на этот раз двигателем оказалась его мать. Она интенсивно передвигалась между сельцом, где оставался ее муж,